Глава 7. Осторожно, ступая по лестнице, осознаю, что спуск дается гораздо легче. Видимо, эта ситуация с бессовестным Зориным немного отрезвила меня. Оказавшись внизу, примыкаю к небольшой группе желающих попариться. Что стоим? Кого ждем? Интересуюсь я, прикладывая прохладные ладошки к пылающим щекам, не забывая при этом мысленно благодарить виновника всего этого. «Никиту!» – отвечает Андрей. И в следующий момент мне на плечи ложится теплая куртка. Оглядываюсь. Зорин пожертвовал с барского плеча. Вот почему он так себя ведет. Как можно быть таким двуличным? Но я не отказываюсь. Идея идти по улице в одном халате меня не прельщает, а он и в джинсовке добежит. Насколько мне известно, при температуре выше нуля градусов гады не погибают. Для того, чтобы попасть в баню, мы обходим вокруг дома. Потускло, о с в е щ е н н о й несколькими фонарями дорожки, иду аккуратно, стараясь тверже ставить ногу при каждом шаге. И очень надеюсь, что со стороны это смотрится естественно и не по-дурацки. Все это время чувствую позади себя близкие шаги Никиты. Боится, что его бесценный поставщик и идей упадет и ненароком свернет себе шею. И тогда п р о щ а е блистательная карьера в инновационном менеджменте. Свежий промозглый воздух бодрит и окончательно выветривает алкоголь из моей крови. «Вообще, я почти не пью. Это все Никита со своим «Она будет чай с Барбарисом». Да и париться я не собираюсь, понятное дело. А свое желание высказала чисто из вредности». Мой дедушка всегда говорил, что в парную нельзя заходить пьяным с криками и женщинами без присмотра мужчин, чтобы не разозлить банника, духа, обитающего в бане. Я, конечно, понимаю, что это миф, но все же он не л и ш ё н здравого смысла. Посижу с ребятами в предбаннике, попью ч а я со сладостями, которые, к слову сказать, здесь имеются в избытке, конфеты, печенье, рахат луком и многое другое. Коллеги раздеваются, а мой взгляд приковывает фигура Зорина. Подтянутая, спортивная, хотя и без огромных мышц. Он замечает, и я тут же отвожу взгляд, присаживаясь за стол. Быстро приняв душ, наша группа скрывается за дверью парной. Осматриваю помещение, отделанное вагонкой, и замечаю в углу большое массажное кресло. Не знаю, чем себя различь, в падаю в него, выбираю в меню положение кресла, курс силой массажа и расслабляюсь. Наслаждаюсь вибромассажем, дремлю, г р о м к и й х л о п о к и я вздрагиваю. Из парилки вываливаются ребята, принося с собой банный запах и громкий смех. Признаться, я им завидую. «Какая же я глупая, что повелась на эту провокацию Зорина!» Отключаю кресло и, поднявшись, присоединяюсь к веселой компании. «Никит, расскажи, в связи с твоим назначением нас ждут какие-то изменения в работе?» – спрашивает Андрей, разливая кипяченую воду по кружкам с пакетиками чая. «Да, признавайся, будешь делать среди нас зачистку?» – подхватывает смеясь Юлич. Никита встает из-за стола и подходит к Андрею, забирая один из дымящихся напитков – Поворачивается к нам и, о т п и в а я глоток, серьезно отвечает, «Никакой зачистки не будет, я доволен». к а ж д о м из вас. От таких громких слов я сжимаю руки под столом в кулаки, до боли впиваясь ноготками в кожу. Гад. Как же мне хочется все ему сейчас высказать. Доволен он. Вероятнее всего, в нашей команде появится несколько новичков. Стажеров. Взгляд Зорина задерживается на мне. Копирую его привычку, вопросительно вздергиваю брови. Что же касается работы, о т в о д и т от меня взгляд. У меня есть одна идея. На его последнем слове я непроизвольно дергаюсь, а он тем временем продолжает. Создать единый сервис, через который каждый желающий сотрудник банка сможет оформить заявку на решение той или иной проблемы. Сейчас эта логистика не работает. На данный момент мы вообще не в курсе многих возникающих трудностей. В то время как сотрудники внутри подразделений мучаются с проблемой и самое обидное знают, как ее решить. «Знают, но не имеют полномочий на изменение процессов. Однако они есть у нас, и в наших силах им помочь». «Интересно», – комментирует Андрей, потирая лоб. «Думаю, что в ближайшем будущем можно использовать этот сервис и для предложения своих идей. Своеобразное хранилище. Сразу оговорю, что доступ к просмотру будет только у нас». Только мы сможем мониторить и обрабатывать предложения. Какая прелесть, конечно же, только у нас, ага, как же, только у вас, Никита Сергеевич, какая сволочь. Им о ж н о прибрать чужие идеи официально, на полных законных основаниях, и не только мои, но и всех остальных. Удержать язык за зубами становится уже невыносимо сложно. Внутри все кипит, вулкан того и г л я з и начнет. извергаться. «Никит, это хорошая идея, но лично я пока слабо представляю, как это будет. Мы же все, как ни крути, работаем на личный результат, ты ж е понимаешь. Тогда зачем мне рассказывать свою идею всем вам? В чем выгода? Мы одна к о м а н д о й все проекты в любом случае ведутся в рамках лаборатории, но ты прав. Команда?» «Просто прекрасно!» – подскакиваю со стула. «Раз мы команда, то можно и чужими идеями пользоваться без зазрения совести. Ты что, хочешь, чтобы мы все перегрызлись, да, Никит? Хочешь, внедри свою систему воровства идей?» – хмурится. «Что? Не нужно делать такое непонимающее лицо, Зорин. Разве не это твой секрет успеха? Что ж, тогда расскажи нам, как ты так быстро поднялся. Поделись с командой. Последнее я буквально прошипела, склонившись над столом. Молчит, зло поигрывая, желвками на скулах. «Не расскажешь?» «Ну что же, тогда расскажу я, разворачиваюсь к ребятам расскажу, как будет», – посмотрела на Андрея, – «и как уже было, вернее, стало со мной». Я все выложила на одном дыхании, что доверилась, рассказала ему свою идею, а он воспользовался нашей дружбой, мной. И предложил ее как свою, чем и заслужил повышение. «Я так расхожусь, что заканчиваю свою пламенную речь, задыхаясь и хватая ртом воздух, как выброшенная на берег рыба, приводя свое дыхание в относительную норму». «Все сказала», — садит он, так и держа в руках кружку. «Нет, не все», — рявкаю. Зорин отставляет кружку на с т о л проходит к выходу и, взмахивая рукой, указывает на дверь». Тогда пойдем проветримся, здесь душновато. И пойду. И все скажу, что о тебе думаю. Выходим, Зорин обгоняет, проходя на деревянную мастульку. Я за ним. С реки дует ледяной пронизывающий ветер, безжалостный, треплет мои волосы, забирается под полы халата, проникает до самых костей, отчего мое тело вмиг покрывается колючими мурашками. Обнимаю себя руками. Говори. «Что ты еще хотела сказать?» Бросает, поворачиваясь. «Ты подлый лицемерный предатель! Ты... ты плагиатор! Использовал меня, как ты мог! Я доверяла тебе, у тебя ни стыда, ни совести! х о т е л влюбить меня в себя и вдоволь попользоваться? Барбариска! Ням-ням-ням! Ты вся светишься!» Откровенно кривляюсь, изображая его. «Фу! Мне противно! Даже просто... Стоять с тобой рядом. Ядовитые горькие слова так и льются из меня потоком. Не остановить. В о т о мгновение Зорин преодолевает между нами расстояние, наклоняется, сильные пальцы обхватывают мой затылок. Какая же ты дура! И впивается в мои губы яростным поцелуем. От неожиданного напора я теряюсь, но почти сразу прихожу в себя. Отталкиваю его и... Звонкий оглушительный звук пощечины эхом разносится по округе. В испуге стремительно разворачиваюсь и пускаюсь бежать, без оглядки. Несколько секунд, и я слышу за спиной громкий всплеск воды.